Глава вторая. Снился мне Серёжа. Просил прощения, ползл на коленях, а рядом стояла Жанна с ребёнком на руках. Маладенец что-то орал, Жанна пыталась его успокоить, а Серёжа начал меня трясти. И нет, чтобы сказать: "Любимая, прости". Он кричал писклявым голосом: "Вставай, у нас похороны, вставай". Я открыла глаза и резко села. Сфокусировалась на Николай. Нет, конечно, была мысль, что Жанна мне приснилась, а будет меня сейчас жених, но на огромной кровати сидел ребёнок из моего сна с грустными заплаканными глазами и одетый во всё чёрное: рубашка, камзол, штаны. Ворот спереди торчал, наверное, надел задом наперёд. Ущипнула себя за руку и ойкнула от боли. Мне раньше снились разные сны, но либо я проснуться не могу, Либо это все по-настоящему, и я на самом деле согласилась ненадолго стать мамой. Мы на похороны опаздываем. Твою ж...» Так, при ребенке ругаться нельзя, хотя очень хотелось. Дядя Юстас принес платье. Коля показал на кресло у шкафа из красного дерева. На нем лежала огромная черная копна. «Воу-воу, полегче!» — я потерла ладонью лицо. «Это не сон?» «Нет». Так больно на сердце. Будто вставили раскалённый болт и прожаривают на медленном огне. Плохо мне, очень плохо. Хоть выть хотелось, как волку на луну. То есть ты меня сюда затащил. Давай, Каролина, соображай быстрее. Вспомни пицу, вспомни того Юстиса. Может, в пицце было что-то не то? Так, я не дома. Рядом ребёнок. Я должна собраться. Хотя, если бы я поспала еще минут пять, было бы легче. «Ну, пошли уже!» — Коля дернул меня за руку, задев мои кудри и выдернув прядку. «Ты что творишь?» — выдернула клочок волос из его пальцев. Он тут же вспыхнул. «Это же мои волосы! Ты меня сюда затащила, не должна я идти никуда с тобой. Верни меня обратно и ищи свою маму!» Мальчик сжался от моих криков, паник, а по щекам потекли слезы. Что-то я сильно раздражительная с утра. Еще и на ребенка наорала из-за волос. Ни зубы вырастут. Чувство вины тут же кольнуло сердце, я коснулась плеча мальчика, а он подскочил с кровати и выбежал из комнаты. Посмотрела ему вслед, коря себя за излишнюю черствость. Ну что, мне так сложно сходить с ребенком на похороны. Он же не виноват, что его все оставили, а родной дядя и вовсе хочет дом отобрать. И тем более не виноват в том, что мой жених обрюхатил другую. Но спали он мне всю прическу, я бы места живого на его попе не оставила. Стоп. Волосы в руке вспыхнули. Твою бабушку я еще и в магической стране? Я тут же поднялась с кровати и вышла из комнаты догнать мальчика. Но этого не потребовалось. Он сидел на полу, как и я вчера, когда держала оборону от Сережи. Коля поднял заплаканное лицо и зло растер слезы по лицу. «Нет, все-таки я была бы плохой матерью». «Иди умойся и рубашку переодень». Я присел рядом с ним на корточке. «Я не должна была на тебя орать, но и ты не должен рвать на мне одежду и волосы, тем более сжигать их. Мир!» Я протянула руку, это всего лишь ребенок. Всего лишь ребенок, который может жечь. Всякое бывает в жизни». Я спокойно, даже руки не дрожат. «Ты пойдешь со мной?» – недоуменно спросил он и протянул небольшую зазубренную со всех краев колбу с желтой жидкостью на самом дне. «Это кристалл перемещения. Я так пришел в твой мир». «Да, пойду. Но при одном условии я забрала кристалл». «В каком? Ты извинишься. Некрасиво переносить людей в другие миры. Без предупреждения». Поставить себя надо сразу. Это к родителям дети привыкают, а чужие в их глазах должны выглядеть авторитетно и хотя бы немного лучше относиться к детям. Я не то чтобы совсем против детей и не из тех людей, кто, завидев на улице мамочку с коляской, демонстративно переходит через дорогу или кто в маршрутке не уступает им места. Я не хотела рожать, потому что так получилось в жизни. Если любимый мужчина не хочет детей, то и самой начинает казаться, что они не нужны, и как выяснилось, хорошо, что не завели, хотя где-то в глубине души хотелось. Меня папа учил никогда не извиняться. Тяжёлый случай. А потом вырастают не извиняющиеся мужчины, которые ошибок не признают. Обычные из таких тираны и деспоты и получаются. Ну, видимо, папа Коля тоже жил без женского внимания. «Я жду», — скрестила руки на груди. «Я тоже не подарок, и если его отец не захотел воспитать нормального члена общества, а не просто члена, то придется мне взять на себя это бремя». «Извините, Каролина», — прошептал он едва слышно, еще и голову опустил. «Ладно, для первого раза достаточно. А мы успеем?» «Вот как раз туда мы всегда успеем. Кстати, а тут только вы с отцом жили?» Просто комната огромная и чистая. Да. Слуги на первом этаже, но они все ушли после смерти папы. Ага, им выплатили пособие, но у расхозяина нет, то и работать не надо. Да вот так просто взяли и бросили ребёнка. Кто бы говорил. Это же маленький потерянный ребёнок, который никому не нужен. Ну нашёл он тётю, которая согласилась остаться с ним. Что плохого? Ладно, жди меня, я оденусь. В чёрном ворохе, лежавшем в кресле, еле-еле разобрала, где ворот и где юбка. А когда надела, поняла, что одна я точно не завяжу это чёрное платье в пол с множеством подъюбников. Половину их я оторвала. Атласная ткань приятно скользнула по телу. Осталось только завязать. Только я сомневалась, что у ребёнка это получится. Я готов. Он валился в комнату с сияющей физиономией, но на лице ни тени улыбки. А дома вообще никого не осталось. Леди Фра, кухарка, сказала, что у неё по утрам ноги болят, и она не идёт сегодня до обеда. Ладно, идём к кухарке. Коля шёл впереди. Я поддерживал одной рукой декольте, а другой длинную юбку. А дом реально оказался огромным и пустым. Я вздрогнула от скрипа двери. А вдруг там призрак, а у меня платье упадёт, некрасиво будет. Мы спустились в кухню, судя по запаху и огромному количеству котлов. А на столе лежала надрезанная буханка хлеба и небольшие куски вяленого мяса. «Смотри!» — Коля указал на окно, дернув меня за руку. «Или он ее так оторвет однажды, или она станет длиннее?» По зеленой полянке, в сторону забора, за которым виднелся то ли лес, то ли парк, в перевалочку шла грузная женщина. «Это Фра, наша кухарка!» Ха, вот кто последним покидает тонущий корабль, не дождавшись обеда. Ладно, будем догонять. "Стойте", крикнула я, когда выскочила из дома. Я чуть ли не бежала за кухаркой. "Если кто-нибудь может мне объяснить, что здесь делать? Так это взрослая женщина, а не семилетний ребёнок". Она обернулась и посмотрела на меня круглив глаза. Приподняла юбки и пустилась бежать, а шпятки засверкали. Кто спортом занимался, тот всегда готов к бегу, даже на непригодной для этого территории. «Да стойте же вы!» — крикнула я вновь. «Все-таки я быстрее». «Нет-нет, бегите из этого дома, и лучше не за мной!» — крикнула она в ответ. Но я уже ее догнала и перегнала. Кухарка резко остановилась, запыхавшись. Вытерла вспотевшее лицо фартуком в жирных пятнах. «Милочка». «Я ребёнка покормила, дай мне уйти. Придёт дядя, и всё», — обормотала она, не сводя глаз с моего лица. «А ты, кстати, кто? Что-то я тебя не узнаю». «А я уже думала, что вы от смерти убегаете. Я...» «Моя мама», — Коля вновь обнял меня, а я услышала треск ткани. «Ещё немного, и платье не выдержит». «Марина», — кухарка, нахмурилась. «Не... да», — кивнул радостно мальчик, и я закатила глаза. «Вот и чудесно. Ребенку нужна мать. А я пошла, а женщина отвернулась. «Стойте, госпожа фраа. Вы мне хоть платье завяжите. Я понимаю, что покойникам все равно, как я выгляжу, но там же будут и живые, и я отцепила от себя руки Коли. Кухарка посмотрела на меня как на сумасшедшую, хотя я себя по-другому и не чувствовала. «Ладно, давайте». ответила осторожно, будто сапёр, готовявшийся разминировать бомбу. Я встала к ней спиной, перебросив волосы вперёд, повернула немного голову, вдруг она опять побежит. Вы надолго к нам или как в прошлый раз? А в прошлый раз это когда было? Из меня будто воздуха одним махом выбили, когда она затянула завязки на спине, больно сдавив тело. Грудь аж расплющилась. Пусть горят в аду создатели корсетов. Надолго ответил Коля, насупившись. Пока с наследством не решится вопрос. И ты опять бросишь ребёнка, скептически спросила женщина. Заберу с собой, ответила, чувствуя, что хватка ослабла, а грудь сказала мне огромное спасибо и позволила вздохнуть. Коля аж просиял. Подожди меня в доме, сказала ему. Сейчас мы поговорим с госпожой Фра. Посмотрела на малого, а тот уши развесил. А я чего удумала? Чужого ребенка с воспламеняющимися возможностями домой забрать? Не думала, что измена мужа сподвигнет меня вот так кардинально изменить собственную жизнь. Ребенок, это же не на один день, а мне надо отойти от четырех лет отношений. Мальчик кивнул и побежал в дом. Ишь ты, госпожа! прям важная персона. Что ж ты его раньше не забрала себе, а только сейчас объявилась, спросила Фра. Это он пока мальчик маленький, а как превратится? Ну, в общем, раз родила, воспитывай. Мы 7 лет жили с этим, полегче-то ребёнок. И что? Невать отец умер, теперь можно развела руками кухарка, но в её глазах мелькнула нечто отталкивающее. А что поделать? Мальчику не хватало воспитания. А бывший хозяин всё спускал ему с рук. А вот и выросла то, что выросла. Это же ребёнок. Если отец не знает, как детей воспитывать, так были вы, я секлась, заметив грозный взгляд. Мудрая, опытная женщина. Я в кухне работала, двое выросли при мне. На этого одного не выдержала ни одна нянька, все сбежали. Не должна была ты уходить от них. Ну что толку воздух сотрясать? На да мне самой больно стало от её слов. Что ж там за мать такая? Язык не поворачивается её так назвать. Пропустила мимо ушей. А то ещё навешивает на меня все чужие грехи. Но чувствовала, что нас слушаюсь ещё возмущений на тему бросила ребёнка. Но лучше слушать незнакомых в другом мире, чем в своём от родственников. И что, что от Серёженьки беременна другая? Ты же не хотела детей, вот и получила. надо было раньше рожать. Не изменил бы он с другой. Искренне не понимала, как можно делать ребёнка заплаткой для отношений. Это всё равно что глубокую рану не зашивать, а лечить перцем. Эффекта ноль, а боль сильнейшая. А как до кладбища добраться или где тут фамильный склеп? Так это. Юстус сказал, что пришлёт карету, усмехнулась госпожа Фра. Очень даже интересно. Чем вы займётесь в первую очередь? Помимо душевных раздирательных мыслей, поднимем все документы по выплатам слугам и вернём через суд всё, что не было ими отработано, подмигнула я и направилась к дому. Стойте, стойте, какие ещё документы, какие выплаты, кухарка догнала меня. Подадим в суд на недобросовестных слуг, я не сбавляла шаг. Главное не поддаваться, а есть тут суд или нет, потом выясню. У меня в голове не укладывалось. Бросили маленького ребёнка одного, сбежали, а жалование за месяц вперёд получили. Слушайте, давайте не будем доводить до суда. Вы себе спокойно езжайте на похороны, а я вам вкусненького приготовлю, а запричитала эта фра. Было бы чудесно. Николай ждал нас на пороге, глядя с грустью то на меня, то на кухарку. Под его ногами валялась игрушка. Небольшая лошадка с дыркой на лбу. "Я могу хлеб с мясом вам нарезать", сказала фра. "Бутерброды, точнее, вы?" "Хлеб с мясом", махнула рукой женщина. "Драконы любят мясо. А вы не дракон?" "Юстис вчера говорил, что он дракон. Нет, мы обычные люди, всего лишь прислуживаем им. Ну слава богу, ни одна я такая здесь". Коля уселся на другой край стола, И начал играться с горошками, собирая их в кучку и раскидывая. Правильно, о чем бы дитя ни тешилось, лишь бы дом не сожгло. Хм, если Марина обычный человек из моего мира, то как она сюда попала? Так она сюда попала, потому что её кристаллам затащили и потом вернулась обратно или умерла. В свете последних событий я бы не удивилась, что мальчик остался сиротой. Да, я оптимист по жизни. Согрузиться в пучину мрачных умозаключений не успела. На пороге появился мужчина с бородой по всему лицу. Казалось, что даже брови это борода, вылитая ети. Он осмотрел нас недоуменным взглядом, остановив его на Николае. Эй, Николай, даф, единороги готовы, пора выдвигаться, махнул рукой ребёнку. Фра, а ты что тут забыла, не уходишь? говорила, что накормишь дитё и чтоб я тебя не ждал. Я чуть хлебушком не подавилась. Какие единороги? Что я за пиццу вчера заказала? Всё дело в шпинате. Больше не буду брать пиццу со шпинатом. Нет, у нас тут обстоятельства изменились, ответила кухарка, покосившись на меня. Густав, ты отвези наследника и его маму на похороны. Ма, не до меня, уставился на меня Густав. Она помахала рукой и улыбнулась. М-м. Да, это моя мама подскочил Николай со своего стула. Тот немного покачнулся на двух ножках, но устоял. Пошли и потянул меня за руку с бутербродом, который я уронила совсем, так же как кусок пиццы. На ну, что ж ты будешь делать с этим мелким? Ну ничего, много бутербродов вредно для здоровья. На улице действительно стояли единороги, крупные лошади с рогом. В упряжке их было две, и обе белые. Я застыла на месте, долго и часто моргая. Это же лошадь с рогом. А еще воняло от них, как от настоящих лошадей, и ноги все в грязи. Я уж хотела подойти к ним, но Коля утащил меня к карете. Коротко о главном. Я в другом мире. Ехала в карете, запряженной единорогами, на кладбище хоронить дракона, сын которого называл меня матерью. Глянула на Колю, который прижался к окну. Так грустно, что он остался один во всём этом мире. Ну, ещё дядя есть. Но дядя это не папа и не мама. Да и кто знает, чего ожидать от него. Кладбище выглядело по-человечески: оградки, аккуратные могилки с плитками. У самих ворот нас встретил Юстис. У сна есть такой закон: если ты встретил кого-то один раз, то во второй раз ты этого человека больше не увидишь. По крайней мере, в моих снах всегда так. Теперь я смело могла утверждать, что у меня нет галлюцинаций. Юстаса я увидела второй раз. Густав с бородой на все лицо и единороги — не плод моего воображения. И еще один закон сна. Если он не проходит, значит, это реальность. А в жизни я уже давно поняла одно правило. В любой непонятной ситуации сохраняя невозмутимое лицо. насколько бы ни было плохо. Доброе утро, грустно улыбнулся Юстэс, переводя взгляд с меня на Колю, вцепившегося в мою руку. Ведь кому-то не всё равно на смерть бывшего начальника и на мальчика, доброе ответила я. Пройдёмте за мной. Скоро уже начнётся погребение.